и все так же понизив голос, чтобы эти слова ускользнули от слуха ее мужа, притупившиеся вследствие длительных излишеств. Однако, когда это выразительно произнесенное слово вырвалось из самого ее сердца, она заговорила еще тише и, опустившись в кресло, молча спрятала лицо в ладонях. «Милдред, подойди сюда», — вновь приказал озлобившийся родитель. «Ты моя дочь, и чтобы там другие не обещали, у алтаря...» «О чем позабыли? Закон природы учит тебя повиноваться мне. У тебя два воздыхателя, и ты должна быть рада заполучить любого, хотя из них предпочтительнее...» «Отец!» — воскликнула Милдред. Все чувства восприимчивой натуры, которые восстали против этого грубого намека на отношения и переживания, кое она привыкла рассматривать как одну из самых святых и личных сторон своего нравственного бытия. «Право же, вы не можете думать того, о чем говорите. Что мать, что дочь. Только дайте непослушанию и неуважению завладеть вашей женой, как они готовы заразить всю семью, будь в них хоть дюжина детей. Послушайте, мисс Милдред, это вам случается не ведать, что вы говорите, а я понимаю, что говорю, так же хорошо, как и большинство родителей. Твоя мать никогда не познакомит тебя с тем, что я считаю... Себя обязанным ясно и откровенно представить на твой суд. И потому я жду, что ты выслушаешь меня, как положено послушной и любящей дочери. Ты можешь заполучить любого из этих молодых уичкомбов. И любой из них стал бы хорошей партией для бедной дочери изгнанного штурмана. Отец, я провалюсь сквозь землю, если вы скажете еще хоть слово в таком безжалостном роде. Нет, дорогая, ты не провалишься и никуда не денешься. Разве что придется выбирать между плохим и хорошим. Мистер Томас Уичкомп, наследник сэра Уичерли, и должен стать следующим баронетом и хозяином поместья. Безусловно, он гораздо лучшая партия, и тебе следует отдать ему предпочтение. «Даттон, как ты можешь, как отец и христианин, давать столь бессердечный совет своей единственной дочери?» — воскликнула миссис Даттон, неописуемо шокированная цинизмом и бесчувственностью раскрывшимися в словах ее мужа. «Миссис Марта Даттон, я могу. И поверьте, совет вовсе не бессердечный. Разве вы хотите, чтобы ваша дочь стала женой жалкого смотрителя сигнальной станции? Когда она, проявив немного сноровки, может стать леди Уичкомп и хозяйкой этого отличного старого дома и дворянского поместья. Отец! Отец!» Прервала Милдред, мягко хоть и готовая провалиться от стыда при мысли, что адмирал Блю Уотер является свидетелем подобного разговора. «Вы забываетесь и не берете во внимание мои желания. Маловероятно, что мистер Томас Уичкомп когда-либо думал обо мне как о своей жене, или чтобы еще кому-то в самом деле приходили в голову такие мысли. Это будет зависеть от того, как ты поведешь дело, Милдред». «Мистер Томас Уичкомп не думает о тебе, как о жене. Это весьма вероятно в данный момент. Но самых крупных китов ловят с помощью очень тонких линей, если с последними уметь обращаться как следует. Этот молодой лейтенант готов хоть завтра взять тебя. Хотя более дурацкой вещи, чем вам двоим обвенчаться, нельзя и придумать. Он всего лишь лейтенант, и хотя его имя не хуже другого...» Не похоже, чтобы он имел какое-то особое право на него. И однако, Дэттон, вы были всего лишь лейтенантом, когда женились, и ваше имя тоже ничего не значило, и было ничуть не предпочтительнее других, заметила мать, стремясь как-то смягчить напряженность, возникшую между дочерью и отцом после жестоких слов ее мужа. Но разве не думали мы тогда, что перед нами светлое будущее? И так оно все и было бы и по сей час. «Миссис Даттон, не сделай я того единственного дурацкого поступка. Мужчина с грузом семьи на плечах, с маленьким жалованием и безо всякого состояния вынужден прибегать к тысяче безрассудных поступков, чтобы скрыть свою нищету. Ты не переубедишь меня, напоминая о моей опрометчивости. Но, Милдред, я вовсе не предлагаю тебе отшить этого молодого виргинца, ибо он может быть полезен во многих отношениях». Во-первых, ты можешь настроить его против мистера Томаса Уичкомба. А во-вторых, лейтенант в один прекрасный день вполне может стать капитаном. А жена капитана на флоте Его Величества занимает не последнее место. Советую тебе, девчонка, использовать этого молодца как наживку, чтобы поймать наследника. А если не выйдет с хорошей наживкой, то подцепить самого парня. Это было сказано нравоучительным тоном, но в грубой манере полностью соответствовавшей шаткости принципов и совершенному отсутствию деликатности чувств, которые одни только и могли внушить подобный совет. Миссис Даттон только охала, слушая своего мужа, ибо никогда прежде он не сбрасывал столь откровенную маску благопристойности, которую носил в повседневной жизни. Но Милдред, не в состоянии справиться со взрывом бурного чувства, овладевшего ею, отпрянула от своего отца, и, словно слепо ища защиты в убежище, представлявшемся ее воображению надежным, очутилась в объятиях адмирала Блюотера, рыдая так, как будто ее сердце готово разорваться. Датон проследил взглядом за ее нечаянным, импульсивным движением и впервые осознал, в чьем присутствии он выставил на показ свою природную низость. Вино не настолько повлияло на него, чтобы затмить все последствия этого, хотя и возбудило в такой степени, что позволило не стушеваться перед унизительностью своего положения в данный момент. «Прошу прощения тысячу раз, сэр», — сказал он, вставая и низко кланяясь вышестоящему лицу. «Я был в полном неведении, что имею честь пребывать в обществе адмирала Блюотера. Адмирал Блю — так вас называет, Джек, сэр. Ха-ха-ха, фамильярность, служащая верным признаком любви и уважения. Мне не приходилось знавать капитана или флаг офицера, который получил бы столь выразительно звучащее имя на корабле и при этом вызывал бы восхищение всего флота. Да, сэр. Я знаю, что люди называют сэра Джервиса «маленький Джарви», а вас, адмирал Блю, ха-ха-ха, верный знак признания заслуг в глазах старших и любви матросов. Я должен извиниться, мистер датон за то, что стал так неожиданно для самого себя участником семейного совета, — возразил контр-адмирал. А что до матросов, то они не ахти какие философы, хоть и приемлемые судьи, когда ими хорошо командуют и хорошо с ними обращаются. Но час уже поздний, а я намерен нынче ночью спать в своем корабле. Карете сэра Уичерли приказано отвезти меня на пристань и я надеюсь, что мне позволят увидеть этих леди у них дома». Даттон ответил с полным самообладанием и в манере, долженствующе показать, что он знает, как при желании следует обмениваться светскими учтивостями. «Это честь, сэр. Они не подумают отклонить ее, если считаются с моими желаниями». «Давай, Милли, глупая девчонка, вытри свои слезы и подари адмиралу блюотеру улыбку за его снисходительность. Молодые женщины, сэр, едва ли знают, как принять шутку, и наши корабельные шуточки подчас чересчур крепки для них. Я иногда говорю своей дорогой жене, «Женушка, — говорю я, — его величество не может иметь смелых сердцем и крепких рукой моряков, и воспевающих женщин-поэтов, и млеющих ухажеров, и все в одном лице, — говорю я». Миссис Датон понимает меня, сэр, и крошка Милли тоже, которая в основном отличная девица, хоть немного злоупотребляет глазными помпами, как это бывает на борту наших кораблей, сэр. А теперь, мистер Датон, когда договорено, что я должен посетить этих леди на дому, окажите мне любезность справиться о состоянии сэра Уичерли. Мне бы не хотелось покинуть его гостеприимный кров в неизвестности насчет его положения на этот час.